Зовите это как хотите. Зовите это как хотите. Но все кругом одевший лес бежал, как повести развитие, и сознавал свой интерес. Он брал не фауной, фазаньей, не сказочная санкой скал. Он сам пленял, как описание он что-то знал и сообщал. Он сам повествовал о плене вещей, вводимых не на час. Он плыл отчетом поколений, служивших за сто лет до нас».